Около трех я сошел с корабля, с увольнительной запиской в кармане. Еще в кармане были все мои сбережения, которые я вынул из тайника. Тайник был такой, что никто бы его не обнаружил. Но у каждого матроса был подобный тайник. Еще в кармане лежал мой военный билет, удостоверение моей личности на время военной службы. Там, в этом документе, было зафиксировано то, что я действительно родился двадцать лет назад». Я быстро и весело зашагал по дороге к поселку, по пробитой в глубоком снегу колее. Эту колею пробили несколько автомобилей. Нужно было поторапливаться. Магазин в поселке закрывался в 6 часов вечера, а идти было далеко. Широко шагать не получалось из-за снега. Было пасмурно, но не холодно, скорее даже тепло и сыро. Приятно было вдыхать мокрый прозрачный воздух, уже пропитанный ожиданием весны. Снег высился вокруг горами. Приятно было идти свободно и чувствовать под шинелью и всей остальной одеждой свое молодое, прекрасно себя ощущающее тело. Тело, которое научилось спать в любой позе и при любой возможности, которое было радо любой пище и не подавало никаких болезненных сигналов. Я то снимал шапку, то надевал ее снова. От радости я даже раскидывал руки в стороны и, запрокинув голову, шел, глядя в белое низкое небо. Всю дорогу я ощущал уже вот-вот подступающий праздник». Когда я приближался к поселку, стало едва заметно темнее и повалил снег. По поселку я шел в заметных сумерках и через сплошной снегопад. Все окна уже зажглись. К магазину я подошел без 26 и увидел, что продавщица уже закрыла дверь на щеколду и возится с замком. Она ничего не хотела слушать про то, что рано еще закрывать магазин, что еще целых двадцать минут до закрытия. «Когда хочу, тогда и закрываю, ясно?» — говорила она. «Видишь, нет и никого не будет уже. Снежище какой!» А я, удивился я. «Да что ты купишь-то? Давай, ступай обратно. И нечего тебе было сюда тащиться». Я видел, что она сейчас уйдет, и тогда все. Просто все. Я сказал ей, что у меня сегодня день рождения, что круглая дата, что мне необходимо. «Да ладно врать-то, так уж и двадцать лет». Прямо сегодня, склонив голову, спросила она и прищурилась. Я показал ей военный билет. Она внимательно посмотрела. «Смотри-ка, правда!» — улыбнулась она. «Ладно, что с тобой делать? Живо только. Я дома пообещала пораньше сегодня быть. Давай, именинник. Только у меня тут шаром покати, ничего ты тут не выберешь». Она открыла магазин, выключила сигнализацию и включила яркий свет. Я без того знал, что купить что-нибудь задача не из легких, но, оглядев полки маленького магазина, понял, что потратить здесь деньги с удовольствием — задача экстремальной сложности. Благо, денег у меня было мало». На полках магазина в основном стояли банки с рыбными консервами. Они меня совершенно не интересовали, и, должно быть, не интересовали никого, потому что были составлены в причудливые пирамиды. На прилавке стояли коробки с конфетами, их было три. В двух находились слипшиеся в монолит карамельки без фантиков, в одной подушечке, а в другой леденцы дюшес. В третьей коробке были и золотой ключик в бумажках, их я купил целый килограмм. Продавщица завернула конфеты в газету «Боевая лахта». Еще я купил пряников, которые пришлось вырубать из коробки с железным совком. Пряники тоже слиплись в большой сладкий кирпич. Потом я купил три пачки самых лучших сигарет с фильтром. Сам я не курил, но хотел угостить ребят. Пачку какао-порошка «Альбатрос» я взял от недостатка воображения. Еще потом я указал пальцем на трехлитровую стеклянную банку яблочного повидла, и попросил посчитать, сколько за все это должен. Продавщица постучала на счетах и сказала сумму, которая меня обескуражила. Денег оставалось еще много. И тогда я подошел к тому, к чему даже в самых смелых мыслях не решался приблизиться. Возле кассы на отдельном прилавке стояли пятилитровые банки с овощным ассорти венгерского производства». Высокие эти банки были наполовину заполнены крепкими маленькими пупырчатыми маринованными огурцами темно-зеленого цвета, а другую половину банки заполняли крупно порезанные красные перцы. Все это утопало в прозрачном, как слеза, маринаде рассоли. На банке было большими буквами написано «Глобус». Когда мы бывали в магазине, мы рассматривали эти банки как аквариумы с диковинными рыбами. «У нас на корабле было несколько ребят, которые утверждали, что пробовали эти огурцы и перцы. Они говорили, что это очень вкусно, а выглядело это просто сумасшедше. Я посмотрел на те деньги, которые у меня остались, и, не веря самому себе и тому, что я делаю, шагнул глобусом и ткнул в одну из банок пальцем. Когда 15 лет спустя я выбирал первый в своей жизни автомобиль и выбрал, я трепетал существенно меньше». «Мои покупки продавщица сложила в две старые затасканные сетки-авоськи. Занесешь в следующий раз. Не забудь, я тебе свои сетки даю, именинничек», — сказала она. «А водки мне не продадите?» — вдруг сказал я. Это было очень смелое высказывание, но после покупки «Глобуса» мне вообще ничего не было страшно. «Ты офонарел, что ли?» — совершенно другим тоном сказала она. «Мальчик, какая тебе водка? В этом магазине ее отродясь не продавали. Военный магазин». а детям спиртное продавать — это вообще грех. Тут я объяснил, что водка нужна не мне, а тому, кто меня сюда отпустил. Я соврал, конечно, просто мне очень хотелось блеснуть удалью и удивить парней. И врал я убедительно. «Черт с тобой», — в конце концов сказала она, «деньги-то у тебя еще остались». Потом мы с ней шли по заваленному и засыпанному снегом поселку уже в полной темноте. Я шел не зная куда и даже не чувствовал вес авосик, которые были у меня в руках. Возле одного двухэтажного деревянного дома она забрала все оставшиеся мои деньги, зашла в дом, а через пять минут принесла мне бутылку из-под газированного напитка «Буратино». «Самогонка», — громким шепотом сообщила она. «Очень хорошая, проверенная, не бойся. Здесь все ее пьют. Но ты забудь, где ее взял, понял? И прости, Господи, мне этот грех». Я уходила из поселка очень радостный, а может быть, даже счастливой. Я чувствовал, что несу радость и удовольствие своим сослуживцам, «Да что там со служивцем? Соратникам, братьям по оружию. Мне 20 лет. Я несу самогонку и фантастическую закуску своим товарищам. Они будут благодарны мне». Единственное, что меня беспокоило в тот момент, это то, что я явно опаздываю, и срок увольнения на берег заканчивается. А идти было далеко и трудно. Темно, далеко, много снега под ногами, и снег валил сверху. Я спешил, Я фантазировал, как достану банку с огурцами и перцами, а когда все заговорят про то, что к такой закуске полагается, я достану бутылку. Овоськи своими тонкими ручками резали ладони. Бутылка, которую я спрятал в карман шинели, мешала шагать. Я достал ее и засунул в авоську между банкой с повидлом и свертками. Глобус находился отдельно от всего. Шел я все равно довольно скоро, но времени было явно недостаточно». Я не так боялся гнева Старпома, как срыва чаепития и праздника, его праздника, устраиваемого мною в честь меня. Но к назначенному времени все равно было не успеть. Ботинки совсем промокли, брюки почти до колен тоже, края шинели можно было выжимать, но я шел, даже не запыхавшись, шел сильно. Когда впереди замаячил свет фар, я спрятался за дерево. Через минуту мимо меня прополз старенький пузатый автобус. Мы любили этот автобус. Он увозил вечером свободных от вахты офицеров домой. На нем часто уезжал и с торпом. Правда, утром этот автобус, если мог пробиться сквозь снег, привозил всех обратно. Но главное, что он их увозил. Я опоздал. На кораблях опустили флаги, вечерняя вахта заступила по местам. Свободные офицеры уехали по домам. Но я не боялся. Я знал, В кубрике меня радостно встретят, принесут чайник кипятку, и хотя бы полчаса мне будут благодарны, и мне что-то искренне скажут. Когда от пирса меня отделяла последняя сопка, и дорога уходила вправо, огибая ее, я решил срезать путь и свернул с дороги. Склон сопки был не очень лесистым, и снег тут был не очень глубоким. Ветер сдувал его и уносил. Но все же снега было по колено. Матроски суконные брюки, хромовые ботинки, длинная шинель и две тяжелые авоськи — плохая экипировка для преодоления заснеженных сопок. Когда я добрался до вершины, я уже пожалел, что решил срезать путь. Я постоял на почти лысой вершине сопки, поставил авоськи в снег и отдышался. Внизу, сквозь снежную пелену, виднелись корабли и мой корабль. Там горели огни, но звуки не долетали до меня. Их гасил падающий снег. Это было так красиво, что я широко улыбнулся и громко крикнул. «Эй!» Я чувствовал, что этого никто не слышит, и именно от этого кричал свободно и в полную силу. Отчего-то стало совсем спокойно, и еще стало наплевать, накажут меня или нет. Да кто они такие все, чтобы меня наказывать? Какая мне разница, что они обо мне думают и говорят? Я не должен на них обижаться». «Если я стану на них обижаться, значит, мне не безразлично то, что обо мне думают офицеры и наш старпом. А если они мне не безразличны, значит, я такой же, как они?» «Нет, я другой, я не такой. Мне безразлично. А значит, меня они обидеть не могут. Мне будет не обидно, мне будет все равно». Я думал, так и чувствовал. «Вот, вот они, 20 лет. Вот она, взрослость и сила. Я понял». Мне было так хорошо от неожиданно пришедших этих мыслей и чувств, что я крикнул еще. Спуск с сопки был двух видов. Пологий, покрытый сосняком и очень заснеженный, и каменистый, крутой, но почти без снега. Я выбрал второй. Тропинка по крутому спуску была изучена наизусть и исхожена многократно. Снег падал. Было темно, но не кромешно. Снег, казалось своей белизной, слегка освещал пространство. Я стал спускаться. Снег здесь тоже лежал, но его было немного. Я ступал осторожно. Руки с авоськами пришлось приподнять, чтобы не стукнуть банки о невидимые из-за снега камни. Хромовые мои ботинки на почти плоском резиновом ходу скользили ужасно. Я балансировал и ловко перешагивал опасные места. Мое двадцатилетнее тело, привыкшее к трапам, коридорам и качающейся палубе корабля, доставляло мне радость и гордость». Я спустился на треть, когда каблук левого ботинка скользнул по гладкому, присыпанному снегом камню, и я чуть не упал назад, но удержался на ногах. Мне удалось прогнуться и правильно подставить правую ногу. При этом руки я поднял выше и согнул в локтях, чтобы не разбить свою ношу. Но от этого движения овоськи качнулись и слегка стукнулись друг от друга у меня за спиной. Удар был не сильный, но какой-то тяжелый. Звук был такой, как в кино». С таким звуком в кино проламывают черепа тяжелыми предметами. Я весь похолодел и сразу поставил авоськи на снег. Снег вокруг банок стал тут же проседать и таять. Я упал на колени и даже начал судорожно сгребать руками этот снег к авоськам. В холодном воздухе почувствовался сильный запах пряного рассола и алкоголя. Я стоял на коленях и смотрел на все это довольно долго. Все три банки разбились. У глобуса откололось дно. Красные перцы и твердые огурцы, как рыбы из разбитого аквариума, выплеснулись на камни и замерли. Повидло, загустевшее от холода, ползло на снег. Самогон залил свертки с пряниками, сигареты и конфеты. Сверху всего, как насмешка, лежала пачка какао-порошка, сухая и невредимая. Я взял ее правой рукой, встал и забросил подальше. Потом я спустился вниз на несколько шагов, сел на камень и заплакал. Потом я зарыдал. Плакал я долго, устал плакать и перестал. Я сидел и смотрел на корабли, до которых оставалось пройти совсем немного. Снег падал отвесно. Слез во мне уже не осталось, но я все всхлипывал и всхлипывал, как когда-то, когда у меня украли велосипед, а папа отругал меня за это. Как когда я минут пятнадцать пытался вытащить на берег, случайно попавшуюся мне на крючок, какую-то большую рыбу, но она сорвалась и уплыла, а мне никто не поверил, да еще и посмеялись надо мной. Как когда пацаны из класса, объединившись в тот раз против меня, вероломно обманули и жестоко обидели. Потом я замерз, перестал всхлипывать и сидел, затаившись, глядя вниз, на корабли. Стало тихо-тихо, и, кажется, даже почти светло. Может быть, я просто привык к темноте и снегопаду. Я сидел так очень долго. Снег с угробами лежал на моих погонах и шапке. Мыслей никаких не осталось. Дыхание выровнялось, и, казалось, исчезло вовсе. Ни один радар или прибор ночного видения не смог бы обнаружить меня тогда. Я ничего не боялся в тот момент, ни наказания, ни болезни, ни даже смерти. Я представил, как быстро съели бы все, что я принес, выпили и выкурили бы. Я представил, как и кто что сказал бы, и как... Все тут же забыли бы все. Я успокоился. И вдруг я почувствовал какое-то движение справа, а потом и слева от меня. Я покосился туда одними глазами и увидел сквозь падающий снег, осторожно огибая меня с обеих сторон, вниз спускались какие-то тени. Они обходили меня, сидящего на камне, метров за пять, Они же они сходились и двигались дальше вместе, исчезая за стеной снегопада. Мимо меня бесшумно шли рыцари, и плащи их волочились по снегу, а доспехи казались совсем серыми. С ними вместе шли или спускались на осторожно переступающих тонкими ногами лошадях индейцы, завернутые в пончо и с перьями на головах. Шли гномы, бородатые, они несли на плечах тяжелые топоры. Прошел зверобой в бобровой шапке с хвостом, держа в руке длинное тонкое ружье. Шли золотоискатели, пираты, ковбои, наполеоновские гвардейцы в мохнатых шапках, мушкетеры в засыпанных снегом шляпах. Они шли долго-долго. Дежурного офицера на КПП не было. Вахтенный матрос оказался знакомым и отметил увольнительную как надо. На корабле дежурный офицер спал. Мое возвращение прошло гладко. Никто ничего не заметил. В кубрике горел синий свет — все спали. И даже дневальный первогодок сидя дремал на рундуках. На столе я увидел свою кружку и три куска сахара рядом с ней. Это ребята оставили мне мой вечерний чай. Я выпил холодный чай и сгрыз два куска твердого сахара в прикуску. Было вкусно. Когда я раздевался и укладывал форму в свой рундук, под руку мне попался какой-то небольшой незнакомый мне предмет. Я вынул его из темноты рундука и увидел зубную щетку в футляре. Внутри себя я смеялся невеселым интеллектуальным смехом. Единственный свой подарок на двадцатилетие я получил от самого страшного, как мне тогда казалось, человека в мире. Я тихонечко взялся за трубу на потолке, подтянулся и скользнул на свою койку. Спал я тогда крепко, без сновидений, и проснулся от команды, Подъем, команде вставать. Снег шел еще день и ночь.